Глава т р е Брат. В тот день рано поутру Слава приехала в помпезный особняк Артемьевых. Почти два дня пребывая в мучительных терзаниях и раздумьях, девушка все же решилась поговорить на чистоту с Семеном, ведь Артемьев мог действительно пролить свет на эти неприятные слухи о фон р е м б е р к е Да, уже давно ее горничная Ульяна говорила об ее муже неприятные вещи. Но Слава никогда не придавала этому значения, думая, что Уля чересчур мнительна. Но после последних услышанных фраз от старых дам на балу и нищенке в душу Славы закрались тревожные сомнения. Все эти три дня, прошедшие с той ассамблеи, где она нечаянно услышала жуткие рассказы о крестьяне, Слава скрывала свои нервные думы от мужа. Даже видом она не показывала ему, что ей терзают навязчивые страшные мысли о нем. Сегодня же, когда к р е с т ь я н уехал на службу, девушка, проворно собравшись, поспешила в дом Артемьевых, оставив короткую записку мужа о том, что вернется к обеду. — А, с л о в а заходи, заходи, как давно ты не навещала нас! — добродушно заметил с е м ё н увидев входящую в чайную названную сестру. Он подошел к ней и легко поцеловал ее в щеку. — Добрый день, Семен. произнесла ласково улыбаясь Слава, отметив, что за последнее время с е м ё н немного раздобрел. Он предложил ей сесть, она заняла место в кресле, и с е м ё н также уселся напротив нее. «Как вернулся твой муж, так ты в наш дом и дорогу позабыла?» – пожурил ее Артемьев. «Как вы поживаете? Любаша не болеет?» «Любаш в церкви придет к обеду», – объяснил с е м ё н «Да, сестрица, у нас радость, л ю б а ш тяжела». Ближе к зиме у нас родится наследник. «Какая чудесная новость!» — воскликнула Слава. «Я так рада за тебя, с е м ё н «Мне порой кажется, что Любаша полюбила меня», — задумчиво произнес он, посмотрев в сторону и словно думая о чем-то своем. «Я ведь знаю, что она сильно была влюблена в Федора. Но нынче это дитя еще крепче свяжет нас». «Я буду очень счастлива за вас, с е м ё н — Я тоже надеюсь на это, Слава, — закивал Семён. — Может, чаю или кофе выпьешь? — Нет, благодарю. — У меня ещё одна хорошая новость. Ты наверняка ещё не знаешь, — заявил, довольно улыбаясь Семён. — Гриша приехал погостить у нас. — Гриша живёт у вас? — переспросила девушка, обрадовавшись. — Ну да, я же говорю. После того, как твой муж отказал ему от места, он перебрался к нам Теперь по хозяйству, да с делами мне помогает. Очень хочу повидаться с ним. Увидишь, увидишь, кивнул с е м ё н Он сейчас в отъезде, к вечеру обещался быть. Он улыбнулся ей, но Славе показалась его улыбка какой-то неискренней. Знаешь, с е м ё н я неспроста приехала к вам, мне надо бы наспросить тебя кое о чем. Ну о чем же? О муже моем, к р е с т ь я н е фон р е м б е р к е «И что же ты хочешь знать?» «Ты ведь был знаком с ним до нашей свадьбы?» «Немного». «Но ты, наверное, многое знаешь о нем, раз сосватал меня». «Ты ошибаешься, Слава», — недовольно заметил с е м ё н «Я знаю о нем очень мало». Артемьев напрягся, понимая, что настал тот миг, когда он должен был показать свое служение этим людям. с е м ё н у не нравился этот разговор. Все, что касалось фон Реймберга и людей, которые стояли за ним, вызывало у с е м ё н а животный страх. «На днях я невольно услышала страшные рассказы о крестьяне, и хотела бы знать, что ты думаешь обо всем этом?» Слава кратко изложила все, что услышала вчера от нищенки и двух дам на балу чуть ранее. Молодой человек сидел молча, и с каждым словом сестры его лицо становилось все мрачнее. После того, как Слава замолчала, он напряженно посмотрел в ее чистые золотые глаза и произнес. «Слава, я поведаю тебе все, что знаю о твоем м у ж е Но обещай мне, что этот разговор останется между нами». Слава согласно кивнула, и с е м ё н пересев к ней на диванчик, уже тихо продолжил. «Вообще мне не следовало этого тебе говорить, но ты жена его. Наверное, должна все знать». Господин фон р е м б е р г состоит в одном тайном религиозном о р д е н е Это сообщество очень могущественное. Их влияние велико не только в Европе, но и у нас в России. Мне не хотелось бы тебя пугать, Слава, но все, что ты услышал а на днях о своем муже, правда. Слава ожидала услышать от брата совсем иные слова, и от того от неожиданности широко раскрыла глаза. «Но с е м ё н пролепетала она испуганно. Не перебивай меня, дай мне закончить. Так вот, насколько я знаю, Кристиан фон р е м б е р г человек, которого следует опасаться, он один из самых искусных фехтовальщиков и стрелков, которому нет равных. Его невозможно ни купить, ни запугать. Единственная цель его жизни — это приказы ордена. Он исполняет тайные поручения, в которые входят и казни провинившихся людей. Казни? п р о х р и п е л а Слава, ощущая, что ее горло вмиг пересохло. «Точно так, сестрица!» — уже шепотом произнес с е м ё н «Мне известно, что еще ни одному приговоренному к смерти этим тайным сообществам не удалось избежать возмездия, ибо от фон р е м б е р г а нельзя нигде укрыться». «Значит, все это правда. И он убивает людей по приказу некоего тайного ордена?» — прошептала Слава, почти задохнувшись, — Ее глаза наполнились болью и страданием. «Но как же в это можно поверить?» «Ты должна верить мне, сестрица», — мрачно заявил с е м ё н «Как раз люди, стоящие во главе этого тайного общества, приказали мне выдать тебя замуж за господина фон р е м п е р г а Они угрожали, что расправятся со мной и со всей нашей семьей, если я не исполню их волю». «Но зачем им нужна была наша свадьба?» — Я не знаю, — замотал головой Семен. — Но прошу, Слава, никому не говори ни слова о том, что я тебе только что рассказал. — Им нужен был камень! — воскликнула вдруг Слава, решив в своей голове эту задачу. Она прекрасно вспомнила, как фон Рейнберг сказал ей еще осенью, что женился на ней единственно из-за камня и якобы из-за долгов. Но позже она выяснила, что у к р е с т и а н а не было долгов, и это объясняло то, что ему от нее был нужен сам алмаз, древний камень-оберег, который она должна была хранить, как зеницу ока. Но не сберегла. И все эти выводы сейчас вызвали у девушки дикий испуг. Отчего-то в ее душе появилось яростное опасное осознание того, что этот орден, в котором состоял ее муж, мог служить силам тьмы. Эти страшные мысли повергли девушку в стопор, и она сжалась всем телом от неприятного озноба. Слава начала стремительно отгонять от себя эти жуткие думы. — Камень? — переспросил удивленно Семен. Слава вмиг поняла, что сказала лишнее, и тут же добавила. — Да так, пизделица. Я не буду тебе мешать, с е м ё н мне надо подумать. Она быстро вышла из чайной комнаты с озабоченным выражением на лице, решив немного прогуляться по саду, дожидаясь возвращения Любаши. Едва дверь за девушкой закрылась, как за спиной Артемьева открылась потайная дверь, через которую вышел невысокий монах в сутане и черной маске. «Вы удовлетворены?» — глухо-мрачно вымолвил с е м ё н с опаской, глядя на сухую фигуру монаха, на голове которого был капюшон. «Вполне», — ответил тихо монах, — «вы сказали все, как я и велел». ш е л е и все это про фон Рейнберга правда?» — не выдержал с е м ё н в о м незачем это знать, господин Артемьев. Ваше дело говорить и делать то, что мы от вас требуем. Вам это ясно?» «Да, я подчиняюсь». Оставшийся день Слава провела в покоях Любаши. Ни взглядом, ни словом девушка не выдала подруге, какие черные думы терзали ее сердце. Лишь пару раз Слава, как будто о чем-то задумавшись, сводила брови у переносицы. В эти моменты Артемьева спрашивала подругу, что с ней, но Слава отвечала, что все в порядке. Она не собиралась расстраивать Любашу мрачными думами. Артемьева была тяжела малышом, и лишнее волнение ей было ни к чему. Слава пообещала быть дома около двух, но после разговора с Семеном девушка совсем не хотела возвращаться в особняк фон Реймберга. Одна только мысль о том, что человек, в которого она была влюблена, оказался на самом деле жестоким палачом, приводила ее в ужас. Она не хотела видеть Кристиана. Она чувствовала, что вначале должна привести все свои тревожные мысли в спокойное состояние. И потом, возможно, она сможет вынести общество своего мужа. Ближе к вечеру в доме Семена появился Григорий. Любаша уже успела поведать девушке, что младший Артемьев... В настоящее время, обитая в доме двоюродного брата, помогал л ю б а ш е заниматься делами небольшой усадьбы, пока с е м ё н был на службе при дворе. Гриша зашел в гостиную, когда там находились Слава и Артемьева. Однако, едва удивленный взор молодого человека замер на Славе, стоявшей рядом с Любашей у большого вазона с цветами, Гриша з а с т а л на месте и помрачнел. Уже через миг, быстро извинившись, он проворно покинул гостиную, пробубнив что-то про усталость. Слава прекрасно подняла, отчего молодой человек так стремительно исчез за дверьми. Видимо, он до сих пор был обижен на нее. Слава почти бегом устремилась вслед за Гришей в парадную и едва увидела его удаляющуюся спину. «Гриша — Гриша! — окликнула молодого человека девушка. Он тут же остановился и, не оборачиваясь, замер. Слава проворно догнала его и, смотря в его спину, обтянутую темно-зеленым сукном, тихо в ы м о л и л а «Ты все еще сердишься на меня?» Он упорно молчал, так и не поворачиваясь и не двигаясь с места. Девушка нахмурилась и порывисто сказала. «Гриша, ты не должен сердиться на меня. Пойми, я не могла поступить иначе». «Я сержусь не на тебя». Выдохнул вдруг Артемьев и медленно повернулся к ней. «Твой муж фон Рэмберг оскорбил меня, хотя я не сделал ему ничего дурного». Это заявление немного успокоило Славу, и она, улыбнувшись молодому человеку, сделала два шага к нему и примирительно произнесла. «Я знаю, что он...» Она чуть запнулась, не в силах выговорить до конца фразу. «И я тоже считаю это несправедливым». Но... но мой муж, он... Она чуть помолчала и, опустив взор, сглотнула. Он слишком упрямый и властный человек, он совсем не слушает меня. Я, правда, пыталась поговорить с ним о тебе, но он только впадает в ярость от моих просьб. Жена достойна своего мужа, так кажется, говорят, глухо заметил с обидой Гриша. И Слава, вскинув на него несчастный взор, пролепетала. Не говори так, Гриша, ты же знаешь, Семен заставил меня выйти за него. — Да, но потом ты встала на его сторону, от того, что фон р е м б е р г нравится тебе, — выпалил с ревностью Артемьев. — Мне тоже так казалось, Гриша, — ответила тихо Слава, вновь внимательно посмотрев на него. — Но в последние дни я чувствую к фон р е м б е р г у некую настороженность, даже скорее неприязнь. Я многого не знала о нем, и он совсем не тот, за кого себя выдает, и теперь... — А теперь? — подхватил Гриша. и, сделав два стремительных шага к девушке, выпалил ей в лицо. — Я говорил тебе, Слава, что он страшный человек, но ты и слушать не хотела. — Но я думала, что это лишь сплетни. — Нет, это не сплетни, — желчно сказал Артемьев. — Твой муж чудовище, его руки обогрены кровью убитых жертв. — Но ты ведь хотела остаться с ним, так и оставайся, а меня, прошу, более не беспокой. Он вновь отвернулся от нее и хотел уже последовать дальше по коридору, Но Слава ухватила его за рукав и, встав перед ним, выпалила. а к р и ш а постой, не уходи вот так. Ты мой единственный друг. Я не хочу, чтобы мы навсегда рассорились». Он тут же вырвал свой локоть из руки девушки и процедил прямо ей в лицо. «Знаешь, Слава, я всегда был на твоей стороне. Даже когда Федор угрожал мне расправой, я не отступился от тебя. Я помог тебе бежать из дома Федора, когда он не волил тебя». А потом ни слова не сказал, куда т о убежала, хотя Фёдор жестоко пытал меня. А затем я вновь разыскал тебя, думая, что тебе нужна моя помощь, и ты приняла её. А когда ты решила, что твой муж для тебя важнее, ты без сожаления прогнала меня. Но более я не хочу играть в твои игры, и более я тебе не друг. И вообще забудь моё имя, как и я забыл твоё, сестрица. Последнее слово он выплюнул ей в лицо, как ругательство, и с л о в а отшатнулась. Он резко развернулся и устремился прочь. Слава, едва не плача, выпалила ему громко вслед. — Гриша, ты не прав. Я никогда не отступалась от тебя. И знай, я все равно считаю тебя близким человеком, даже если тебе это не важно. Он лишь на секунду остановился, словно обдумывая ее слова, и вновь быстро поспешил прочь. Слава ш е стискивая кисти р у к о ощущая себя до крайности мерзко от теперешнего разговора с Гришей и с предыдущего разговора с Семеном, медленно побрела в гостиную. Она решила еще немного побыть с Любашей и Семеном и через час отправиться обратно домой. Слуга как раз принес вечерний чай, когда девушка вошла в гостиную, и Любаша приветливо сказала ей. «Милая, садись, чай пить будем». Наша новая кухарка заваривает чудесный чай с мятой и еще какой-то терпкой травой. Тебе понравится? Слава присела вместе с Артемьевыми за небольшой столик и взяла из рук Любаши фарфоровую чашку. с е м ё н завел разговор о новых веяниях Мода, жена поддержала его. Слава молча пила чай и вздыхала, зная, что надо ехать домой, так как к р е с т и а н наверняка уже потерял ее. но она совершенно не хотела этого делать. Неожиданно через четверть часа в гостиную вошел Гриша. Он извинился перед всеми, выразив желание также выпить чаю. Слава, удивленная его возвращением, внимательным изучающим взором следила за молодым человеком, пыталась понять его поступки, но не могла. Гриша уселся за стол напротив нее, но упорно не смотрел в ее сторону, а завел беседу с Семеном о хозяйственных делах. И Слава почувствовала, что он немного успокоился после их разговора в коридоре. Пару раз девушка даже ловила на себе быстрый цепкий взор Гриши, но он тут же убирал свой взгляд. Около шести все обильно поужинали, а чуть позже переместились к камину. Семен оставил молодых людей одних, сославшись на дела. Гриша уже более спокойно смотрел в сторону Славы и даже задал ей пару вопросов. И девушка, заметив его благодушное настроение, радостно продолжала беседу, совсем позабыв о времени. Младые люди вспоминали давно прошедшие дни детства. «Я скучаю по нашим летним детским забавам и временам, когда были живы Тихон м и х а й л о в и ч и матушка», — произнесла вдруг печально Слава. «А помните, как мы ходили ловить раков на речку, и один так цапнул тебя, Слава, что твоя няня долго кричала, что на тебя напала дикая мышь?» — заметил Гриша, пытаясь развеселить погрустневшую девушку. «Помню, помню, Гриша!» — заулыбалась Слава. И молодой человек с воодушевлением принялся вспоминать очередной забавный случай из их детства, и уже всего через пару минут и л ю б а ш и и Слава звонко рассмеялись над давно забытым воспоминанием. Именно в этот момент дверь в гостиную резко распахнулась, и молодые люди невольно обернулись. Словно некий тёмный призрак в тёплой гостиной, в т в е р я х появился в чёрной экипировке к р е с т ь я н фон Ремберг. Смех застрял у славы в горле, и она сжалась от одного вида мужа. к р е с т ь я н обвёл всех троих холодным взглядом и свинцовым голосом произнёс. «Сударынь, вы обещались быть дома к обеду!» «А, господин фон Ремберг, присоединяйтесь к нам!» – предложила Любаша и встала, подходя к нему. «Я п р и е х а л за женой!» с тем же свинцовым тоном продолжал к р е с т ь я н не спуская горящего взгляда с изящной фигурой жены. Слава же, нервно поднявшись с диванчика, начала оправлять юбку, будто провинившийся ребенок. — Уже поздно, Святослава, не стоит злоупотреблять гостеприимством господина Артемьева. — Но мы всегда рады при... — начала была Любаша, но Слава жестом остановила ее. — Извините меня, мне и вправду пора. Тихо-печально произнесла девушка и приблизилась к мужу. Едва п р о в н я в ш и с ь с фон р е м б е р г о м Слава невольно подняла на него глаза. Она отчетливо увидела в фиолетовых глазах Кристиана плохо скрываемое любопытство. Он почти неучтиво взял ее за локоть и, быстро попрощавшись с Любашей и Григорьем, вывел девушку в парадную. Фон р е м б е р г помог жене взобраться в карету, и экипаж быстро покатился по мостовой. Слава ощущала на себе колкий, недовольный, пронизывающий насквозь взгляд Кристиана. — Отчего вы так на меня смотрите, сударь? — не выдержала девушка. Фон р е м б е р г прищурился и произнес. — Я, по-моему, запретил вам видеться с господином Артемьевым. — Гриша теперь живет у с е м ё н а Я не могла не повстречаться с ним. Мы давно с ним не виделись. Я очень скучаю по нему, ведь он мне как брат, — объяснила Слава. — Он ваш названный брат, — процедил к р е с т ь я н не более того. — Он мне очень дорог. Мы с детства очень близки с ним, и вы об этом прекрасно знаете, сударь. Глаза фон р е м б е р г а превратились в щелочки, а скулы напряглись. — Вы любите его? — глухо спросил он. — Конечно, — не раздумывая ответила Слава, смотря в окно, за которым пробегали влажные от дождя петербургские улицы. — Что о з н а ч а е т ваши слова, сударыня? Немедленно объяснитесь! — процедила словещим шепотом фон Ремберг. Слава внимательно посмотрела на молодого человека, искренне не понимая, что она должна объяснить. Но вдруг осознала, что муж ее ревнует. Эта ситуация показалась ей настолько глупой, что она невольно улыбнулась. — Неужели вы подумали, к р е с т ь я н что я? — начала она, не обращая внимания на то, что лицо к р е с т ь я н а пошло серыми пятнами — — Ой, я всегда относилась к нему, только как к брату, я уже говорила вам о том. — А он к вам? — не унимался фон Ремберг. Слава р и с к а убрала улыбку и, поджав губы, произнесла. — Мне надоели ваши намеки, господин фон Ремберг. Я вам сказала, что Григорий мой брат, и более я не собираюсь оправдываться. Она вновь отвернулась к окну, не желая смотреть на человека, который вызывал в ней странную смесь чувств. Неприязни и влечения. Спустя минуту Кристиан, не выдержав этого немого напряжения, стремительно пересел к ней на сиденье и, пособственнически обняв девушку за талию, произнес «Я скучал по вам, Святослава. А вы хоть немного думали обо мне?» Это прозвучало, как слова обиженного ребенка, и Слава почувствовала, что его поведение изменилось. Еще минуту назад он казался холодным и опасным господином фон Рейнбергом, а в эту минуту с ней говорил ласковый возлюбленный. Но яд сомнений, который начал разливаться в ее сердце, не дал девушке расслабиться и получить наслаждение от его объятий. Слава напряглась и тихо произнесла. «Немного. Прошу вас, не надо». Она мягко высвободилась из его объятий, чувствуя, что его близость неприятна ей теперь. с л о в а дам на балу, жуткие фразы Семена и, наконец, з а п а л ь ч и в о е и з р е ч е н и е Гриши насчет фон Ремберга сейчас слились в ее голове в единой к р о в о ж а д н ы й ж у т к о в а т ы й ком черных дум о молодом человеке, который данный миг не спускал с ее лица озабоченного поглощающего взора. — Я немного переела за вечерней трапезой, мне нехорошо. Она медленно отодвинулась подальше от него на сиденье. Выдавив из себя улыбку, Слава вновь отвернулась от мужа к окну, как будто невольно создавая между собой и фон р е й б е р г о м некую преграду. к р е с т и а н наградил ее непонятным подозрительным взглядом и пересел на прежнее место напротив Славы. Всю оставшуюся дорогу до дома он неотрывно изучал лицо девушки и жаждал проникнуть в ее мысли. Последующие дни стали для Славы настоящим испытанием. Все это время она пыталась избегать Кристиана. На все его приглашения прогуляться или посетить вместе тот или иной прием или ассамблею девушка отвечала отказом. Фон Ремберг не понимал, что произошло, и пытался выведать у Славы, что же все-таки случилось, и отчего она так переменилась к нему. В ответ на все вопросы молодого человека девушка лишь молчала. В ее душе творился хаос и неразбериха. С одной стороны, ее тянуло к Кристиану. а с другой она постоянно слышала от слуг и от окружавших ее людей о кровожадности фон Рейнберга. Несколько раз Кристиан пытался поцеловать ее. Однако первоначальный страстный отклик девушки на его пьянящие поцелуи заканчивался напряжением, которым сковывалось тело славы. В его сильных нежных объятиях она вдруг представляла, как он убивает очередную жертву. Она резко вырывалась из его рук и убегала. к р е с т и а н следовал за ней, требуя объяснений, Но в ответ глаза Славы наполнялись молчаливыми слезами, и фон Ремберг отступал, ошарашенный и удрученный непонятным поведением жены. На четвертый день этого невыносимого положения Слава, воспользовавшись тем, что фон Ремберга не было дома, отправилась прогуляться в сад. Там, среди зеленых шумных деревьев, она долго думала о своей жизни и о своем муже. Воспоминания о его нежности, его подарках и внимании – окрашивались черными думами о его кровавых делах и жутких слухах. Мысль о том, что к р е с т ь я н у б и й ц а не давала ей успокоиться. Сердце ее отчего-то твердило, что он не такой, что он добрый, любящий мужчина. Но разум твердил ей, что в молодом человеке может быть заключена и опасная злая сила. Ведь в первое время, еще той осенью, он вел себя по отношению к ней довольно холодно и даже жестко. И в то же время девушка, перебирая в памяти все их задушевные разговоры и проведенное вместе время, все же не хотела верить в то, что человек, который завладел ее сердцем, был на самом деле чудовищем. Именно в тот вечер, вернувшись домой вся в слезах, Слава решила навсегда выкинуть Кристиана фон р е м б е р г а из своего сердца. Она не могла смириться с его образом жизни. Она чувствовала, что никогда не сможет смотреть на темные у б и й с т в о фон р е м б е р г а сквозь пальцы, делая вид, что ничего не знает. Проплакав у себя в комнате до ужина, девушка ощутила себя такой разбитой, что даже не стала спускаться в столовую. Около девяти вечера Слава сидела одна в комнате, залитой лучами заходящего солнца, и смотрела на яркий оранжевый диск светила. Еще два часа назад она слышала со двора топот копыт коня фон р е м б е р г а который вернулся домой. Но спускаться к ужину ей совсем не хотелось. Ведь отчего-то сейчас Слава мучительно думала о том, что не зря к р е с т ь я н имел темно-фиолетовую ауру. И наверняка эта необычная аура отражала его темную сущность, которую она почувствовала еще там, в глухом дремучем лесу, когда он спас ее от голода прошлой осенью.